Желала удачи, вкусно накормила и дала массу полезных советов. «Хорошая жена, она и мужу в радость!» — бодро сказал семён «Что-то ты сегодня веселый, не удержался я. Или Гессер тебя тоже в Самарканд отправляет?» «Дождешься от него!» — наигранно вздохнул семён «Слушайте, ребята, а чего вы Самарканд? Там же столица Бинкент». «Я точно помню». «Ташкент», — поправил я. «Не-е-е, — сказал семён «Или не Бинкент». «О, вспомнил! Шаш!» «Город называется».